518. Июль 2. Все, что сейчас происходит, лишь ступени к осуществлению и воплощению в плотные формы заповеданного мною будущего. Это осуществление идет под знаком неприложности Исполнители в большинстве даже и не подозревают, чем увенчается храм. но вы знаете, и поначалу можете судить о дальнейшем. За всем стоим мы, потому невозможное становится возможным. Так же решится и ваша судьба, и всех, кто сужден нам, но рукою человеческую вершатся дела. В данном случае вашими. Мы же поможем, как помогаем носителям света, но и вы явите действия, ведущие в сужденное будущее.